Глава четвертая Тот день драматического приземления, когда шанс расстаться с жизнью был очень высок, Даша по праву стала считать своим вторым днем рождения. Но, несмотря на сильный стресс, она все-таки не забыла позвонить Краснову, а тот, в свою очередь, не забыл выполнить свое обещание и курировал вопрос подачи заявления и оформления документов. Вступительные экзамены Дарья Кокорина сдала превосходно, и Юрий заверил ее в успехе. В день объявления результатов Дарья позвонила ему и радостным голосом, едва сдерживая ликование, отрапортовала. Поступила. Вечером Юрий пригласил новую испеченную студентку в ресторан отметить событие. В огромном мегаполисе Он оказался единственным знакомым девушки, не считая сослуживца отца, который приютил ее на первое время. Она согласилась. Юрий, как всегда, был интересным собеседником, остроумен, весел, но при всем этом девушка не узнала о нем ничего нового, помимо того, что он уже рассказал ей прежде. Прошло три месяца. Даша успела втянуться в учебу и обрести новых друзей. В середине декабря позвонил Юрий и предложил встретиться в преддверии праздников и предстоящих зимних каникул у входа в Ленинскую библиотеку. Девушка охотно согласилась. Даша приехала к Ленинке пораньше и терпеливо бродила вокруг памятника Достоевскому, изредка посматривая на двери главного входа. Юрий Краснов немного опоздал. «Покорнейший прошу простить за опоздание!» Виновато развел руками Краснов и приоткрыл дверь, пропуская девушку внутрь. Даша чувствовала себя неловко, ей было непонятно, для чего они идут в библиотеку. Ее друг вынул из портфеля два одноразовых пропуска. «Смелее!» – приободрил он. «У меня к тебе есть важный разговор». Девушке ничего не оставалось, как послушно следовать за ним. Они прошли по широкой лестнице, затем по коридору, мимо читальных залов. Юрий замедлил шаг, прежде чем остановиться перед дверью, на которой не было таблички. Первым, кого увидела девушка, войдя в кабинет, был мужчина у окна, стоящий спиной к ней. Лица его не было видно. Краснов жестом предложил девушке сесть в кресло возле журнального столика. Пока Юрий что-то тихо говорил незнакомцу, Даша успела осмотреться. Голые стены, старенькая тумбочка, на которой стояли электрочайник и пара чашек, говорили о том, что этот неуютный кабинет явно не был предназначен для официальных приемов. Незнакомец выслушал Краснова, кивнул, повернулся к девушке и произнес. «Здравствуйте, Дарья Сергеевна. Давайте знакомиться. Меня зовут Олег Иванович. Я представитель российской разведки». Мужчина достал из кармана удостоверение и приоткрыл его. «У меня к вам серьезный разговор». «Здравствуйте», — вдруг Робьев ответила Даша и с недоумением взглянула на Краснова. — Олег Иванович — это тот человек, который может изменить твою Дашу жизнь кардинальным образом, — расплывчато пояснил Краснов. Мужчина пригладил седые виски, улыбнулся, потом присел в стоявшее у стола кресло и спросил Юрия. — Может, чайку? Краснов, в свою очередь, перевел взгляд на Дарью, а то отрицательно покачала головой. Хорошо, обойдемся без чаепития, согласился Олег Иванович. Итак, начал он. Юрий Александрович работает в нашей структуре. Он больше не дипломат. Я знаю, что вы учитесь в Москве. Уровень вашего китайского поразил преподавателей в МГИМО. Но мы не сомневались. Байкальский университет готовит сильных специалистов. «И английский неплохой», — добавил Краснов. Даша удивленно скинула брови и машинально кивнула головой, еще не понимая, к чему клонят ее собеседники. Она начала немного волноваться. Олег Иванович достал протсигар, открыл его, на мгновение замешкался, посмотрел на девушку и резко захлопнул его, а затем убрал в карман пиджака. «У меня к вам, Дарья Сергеевна», Есть необычное предложение. Олег Иванович пристально посмотрел в глаза девушки. Дарья сильнее сжала пальцами облупленные подлокотники кресла. Казалось, она готова немедленно подняться и уйти. Мужчины, догадавшись о ее мыслях, почти одновременно заулыбались. Девушка убрала руки с подлокотников и немного расслабившись, оперлась спиной на спинку кресла. Выражение ее лица при этом осталось по-прежнему невозмутимым. Мы хотим предложить вам по завершении этого учебного года другую учебу, для дальнейшей очень ответственной работы, связанной в некотором роде с международными отношениями, мягким голосом произнес Олег Иванович. «Я должна бросить институт международных отношений?» — разочарованно спросила Даша. «Но мы предлагаем вам еще более интересную специальность в той же области», — продолжил Олег Иванович. «И что же это за специальность?» — тихо спросила Даша. «Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы спросить у вас вот о чем, Дарья Сергеевна. Вы бывали за границей?» «Если да, то не брали ли у вас сотрудники погранслужбы отпечатки пальцев?» «Я была только в Китае на стажировке. Отпечатки пальцев там не брали. А почему, вы спрашиваете?» «Тогда продолжим», словно не услышал ее вопрос Олег Иванович. «Мы предлагаем вам подготовку для работы в нелегальной разведке. Что-то наподобие Штирлица из наверняка известного вам фильма» вы сможете усовершенствовать китайский и английский, говорить на них вы будете без акцента. Мы несколько месяцев вас изучали и пришли к выводу, что у вас изначально есть качества, необходимые разведчику. Мы уверены, что вы смогли бы принести в таком качестве большую пользу стране. При положительном ответе мы предложим вам пройти медкомиссию у нас. И еще несколько психологических тестов. Отбор у нас очень строгий. Из нескольких тысяч выбираем одного. В случае вашего отказа, вы продолжите обучение и карьеру по вашему усмотрению. Только наш сегодняшний разговор будете обязаны держать в тайне от всех, даже от ваших родных и близких. На минуту в кабинете повисла тишина. Сказать, что Даша была удивлена, не сказать ничего. Предложение Олега Ивановича было настолько неожиданным, а слова «нелегальная разведка» прозвучали настолько нереально, и в понимании девушки значили нечто придуманное, литературно-художественное, кинематографическое. Даша молчала, а ее глаза вдруг стали грустными. «Вы ведь меня совсем не знаете?» Наивно произнесла девушка. «Мы знаем тебя лучше, чем ты сама себя знаешь», иронично ответил Краснов. «Что опять дедукция?» пошутила Даша, бросив на него быстрый взгляд. «На этот раз не она. Мне кажется, тебя смущают некоторые личные обстоятельства», проигнорировала шутку проницательный Юрий Александрович. «Да». «Прости меня за прямоту», За то, что я вторгаюсь в твою личную жизнь, но я вот что хочу сказать. Твой жених, Сергей, кажется, поверь, он тебе совсем не подходит по характеру. И случись у вас женить бы, супружество не продлилось бы долго. Он человек слабохарактерный, и у него нет никаких жизненных амбиций. А у тебя? А у тебя они есть. Ты же сама мне в этом призналась». «Еще раз извини, понимаю, что тебе неприятно слышать мои слова, но я должен был их сказать. Просто надо пережить эти отношения, этот сложный момент, и двигаться дальше, в том направлении, которое мы сейчас предложили», — заключил Краснов. Девушка грустно вздохнула. Ей вдруг вспомнилось предсказание старого шамана о том, что духи согласились подождать 15 лет, и после этого она должна непременно стать шаманкой, иначе ее настигнет смерть. Даша не очень верила этим словам, но предсказанные годы были на исходе, через две недели будет ее день рождения. Думать о плохом не хотелось, но эта мысль постоянно преследовала ее на протяжении многих лет. Немного подумав, Даша спросила. «Как я понимаю, если я соглашусь, мне придется принять другое имя, поменять место жительства и даже национальность». «Именно так», — подтвердил Олег Иванович. «Мне надо подумать. Сколько у меня для этого есть времени?» «Несколько дней. Скажем, два-три», — ответил Олег Иванович. «Хорошо». — согласилась Даша. «Я могу позвонить Юрию? Лучше я тебе позвоню, и мы встретимся», — вежливо возразил Краснов. «Но напоминаю, есть одно очень жесткое условие. Никто не должен знать об этом разговоре». «Можете не сомневаться», — спокойно и твердо ответила Даша. Телефонные и встречи состоялись, как и было условно, через три дня. Девушка дала согласие, мало представляя, что ее ждет впереди. После прохождения необходимых тестов Дарья Корина получила положительное заключение и была внесена в список узкого круга лиц, пригодных для подготовки в сверхсекретное подразделение разведки. Предстояло закончить первый курс и со следующего лета начать обучение по индивидуальной программе. Однако судьба распорядилась несколько иначе. Пожар в высотном жилом доме на проспекте Вернадского начался ранним весенним утром. Воспламенение произошло от неисправной электропроводки в одну из квартир и перекинулось на пластиковые панели. Коварный едкий желтый дым расползался по подъезду. Вскоре в соседней квартире, на том же этаже, где Даша снимала двушку с тремя подругами, раздался громкий хлопок. Уже несколько дней девушка испытывала страх и с содроганием ожидала предсказанную ей много лет назад шаманом беду, которая, по мысли Дарьи, должна была состояться накануне дня рождения. Так оно и случилось. Если бы не студентка, засидевшаяся до утра за учебниками, происшествие могло бы закончиться для жильцов дома гораздо трагичнее. Те, кто успел проснуться и действовал быстро, имели возможность спастись. Разбуженные жильцы, кашляя и задыхаясь, полуодетые, мчались вниз по лестнице, по пути нажимая на входные звонки в другие квартиры. Обитатели нижних этажей проснулись, разбуженные шумом и криками в подъезде, но, недооценивая масштаб опасности, не торопились покидать свои жилища, и только когда едкий дым начал проникать и туда, стремительно бросились на улицу. У выхода выбегавших из здания встречали медики скорой помощи. Пожарные уже разворачивали рукава шлангов, заблокированные огнем на верхних этажах, Зывали о помощи из распахнутых окон. Задыхаясь в дыму, крича и плача, они размахивали белыми простынями, старались обратить на себя внимание, а снизу к ним уже тянулись телескопические лестницы пожарников. Спасатели в специальном снаряжении один за другим исчезали в задымленном подъезде многоэтажки и спустя некоторое время начали выводить и выносить первых потерпевших кашляющих с темными от лицами. Машины скорой помощи с включенными сиренами то и дело исчезали за углом, быстро набирая скорость. Обыденность, с которой спасатели вынесли на носилках несколько бездвижных тел, словно не выносили мебель, заставила замолчать зевак, собравшихся вокруг. С возгоранием удалось справиться только спустя два часа, после чего начальник пожарного отряда доложил руководству о том, что здание осмотрено полностью. Через несколько дней был опубликован официальный список жертв. Среди них значилась и фамилия Дарьи Кокориной.